Глава восьмая Я невольно напрягся, услышав, как за дверью подозрительно зашуршали. Усилив слух, при помощи магии сумел разобрать приглушенный шепот инициативных душегубов. Похоже, нападавшие неуверенно переминались с ноги на ногу, решая, стоит ли лезть в дом прямо сейчас. «Глянь, фрол, свет до сих пор горит. Лезть рано, не уснули еще», — пробормотал один. «Угу». «А то придется не только воеводу резать, но и девку со стариком», — согласился другой. «Не хотелось бы. Обождем малость, пускай угомонятся сперва». Я хмыкнул про себя. «Ну-ну, попробуйте. Хотя снаружи-то вам не видать, что внутри творится. Ставни на первом этаже наглухо заперты. И наоборот, мне не разглядеть, сколько вас там молочиков собралось». Повернувшись к Захару и Василисе, я шепотом скомандовал. «Так». «Вы двое живы на второй этаж, и сидите там тихо. носы не высовывать, что бы ни случилось. Ясно?» Девушка испуганно ухнула, среагировав на мою команду. «Как бы ни натворила глупости, к примеру, из окон не стала выскакивать и на помощь звать. Ее же первую прибьют, как лишнюю свидетельницу». Так что я ободряюще улыбнулся, чтобы сгладить резкие слова. «Не бойся». «Схватка с сельскими лиходеями – не самое страшное испытание в моей жизни. Я знаю, что делаю. До вас они не доберутся. Я не позволю». Василиса хотела было что-то сказать, но старик настойчиво потянул ее к лестнице, и вскоре они скрылись на втором этаже. Я неспешно прошел на кухню, где еще пару часов назад заметил один безобидный, покрытый пылью предмет. Скалку. Простую хозяйственную скалку – Этот нехитрый инструмент сейчас послужит отличным материалом для импровизированного оружия. Призвав грань оружейной трансмутации, я мысленно придал деревяшке нужную форму. Материя с готовностью откликнулась, перестраиваясь согласно моей воле. Всего несколько мгновений, и в ладонях вместо скалки покоилась крепкая тонфа. Темное дерево матово поблескивало в свете свечей. Ударная часть была скруглена и утяжелена, Рукоять удобно легла в ладонь. Немного похоже на разбойничьи дубинки, только конструкция куда изящнее. Плюс отвесная рукоять помогает держать тонфу таким образом, чтобы защитить все предплечье. Затраты магии на деревянное оружие куда меньше, чем на каменное. Вроде давешнего молота-клевца. Так что сейчас я вполне могу поддерживать и алибарду, и тонфу одновременно. Вдруг пригодятся. Покрутив оружие, пробуя баланс — Я ухмыльнулся, припоминая, как осваивал эту диковинку. С этими чудными палками я познакомился еще в своем родном мире. В столицу как-то прибыл торговый караван с востока, а с ним — странный бритоголовый охранник-иноземец с раскосыми глазами по имени Маэсу. Человек с полуденных островов, незнамо как оказавшийся столь далеко от дома. Любил он разминаться с тонфой во дворе трактира, ловко ими крутил-вертел. Проезжая мимо со своим отрядом, я, как увидел эту диковинку, сразу загорелся. Я сразу же вызвал Майесу на тренировочный поединок, дабы на себе испытать технику боя его родного края. Сражался чужеземец достойный и приемом, меня потом обучал охотно. Я пригласил его на службу, посулив хорошее жалование. Слишком талантлив, чтобы прозябать у купцов. Причина для подобной причуды была проста. Еще в юности мой отец объяснил мне простую истину. Воин, владеющий лишь одним типом оружия, обречен. Достаточно потерять любимый клинок в разгар битвы, и ты окажешься с незнакомым тебе оружием против опытного противника. После такой ошибки славные песни о глупце не сложат, только поминальную. Я воспринял этот урок всем сердцем, и за долгие годы своего правления не упускал возможности освоить новое оружие, даже если оно могло никогда не пригодиться в реальном бою. За свою жизнь я видел множество примеров правдивости отцовских слов, но сильнее всего они проявлялись в поведении моих соплеменников-варягов, которые упорно цеплялись за привычное им оружие — копья, топоры, мечи и луки. В общем, тонфа — это отличное оружие для ближнего боя в стесненных условиях. Легко блокирует удары, позволяет контратаковать, а при сноровке — захватывать конечности противника. Опять же, удобно оглушать, не калеча насмерть. «Доставшуюся же мне от убийцы тяжелую дубинку со свинцом применять точно не буду. Ей убить ненароком можно, размажив череп. А Алибарда, в принципе, не годится для несмертельных ударов. Она сейчас при мне, но в текущих условиях от нее не будет толку. Слишком тесно, да и забирать чужие жизни не входит в мои сегодняшние планы. Нет, убивать этих угрюмых селян определенно не стоит. Тогда о лояльности и доверии можно навеки позабыть. Все ж таки маленькая деревня». Каждый покойник окажется чем-нибудь братом, отцом или сыном. Местные затаят злобу и будут мстить, а даже магу стоит опасаться стрелы из-под тяжка в спину, особенно ночью. Нет, надо просто вколотить в их головы простую истину. Нового, воеводу, голыми руками не возьмешь. Нагнать страху, вышибить дурь, но не калечить. Глядишь, потом и вправду станут преданными союзниками». Короля ведь уважают не за жестокость, а за милосердие, помноженное на силу. Бесшумно подхватив ведро смутной водой, оставшейся от мытья полов, я аккуратно разлил ее у порога. Эх, придется перемывать потом. Через миг воздух над лужей заискрился, повинуясь моей воли. Вода мгновенно застыла тонкой коркой изморози. Тонкой, но скользкой. То, что надо, для сюрприза незваным гостям. Это не полноценная магия льда, а так... Простенький фокус, вроде как веревку порвать. Или свечу зажечь. И потому энергии расходуют мало. Любой ученик осилит, если поднатужится. Напоследок, задув все свечи, я укрылся в сумраке возле лестницы и направил энергию к глазам, обострив зрение. В доме воцарилась кромешная темень, только снаружи еле слышно поскрипывали ставни. «Отлично! Преимущество на моей стороне!» Я стиснул рукоять тонфы, перехватывая ее поудобнее. Сердце забилось быстрее, разгоняя кровь. В теле проснулась знакомая легкость, каждая мышца будто звенела от предвкушения. «О да, я соскучился по хорошей драке. По звону стали, хрусту костей, рычанию загнанных в угол противников. По жаркому азарту схватки, упоительной пляски на грани жизни и смерти. Не думаю, что предстоящая стычка даст мне желаемые эмоции, но хотя бы развеет скуку». «Ну же, славные жители угрюмихи, долго мне вождать! ждать?» «Милостью прошу на танцы. Кто первый в круг пойдет?» «Погасло», Погасло" — прошептал кто-то снаружи. «Видать, спать улеглись. Обождем немного, и тогда двинем». «Ну что, пошли?» — через пять минут неуверенно спросил другой. «А чего сразу я? Ты первый иди». «Да ну нет, фрол! Ты самый крепкий из нас, и все равно дрефишь. К тому же, видал я, как он твой молот располосовал». «Вот потому и не пойду, Борис, может, ты? Ты же охотник, тебе не привыкать. Ага, на кабанов хожу, а не на этого, колдуна сраного. Как он железо-то пластал, а? Архип, ты самый шустрый, давай ты!» «Чего сразу я-то? У меня дома детишки малые». «У всех детишки. Ладно, жреби кинем, что ли?» «Все, хватит, я пойду». «Вот это молодец, Митяй!» Слушая эти переругивания, я только и мог что качать головой, сдерживая смех. «Вот это противников мне подкинула жизнь!» Шушуканье селян стихло, сменившись скрипом дерева. Скрижетнул незапертый засов. Дверь со стоном отворилась. В проеме показались люди, чьи лица закрывали грубо сделанные тряпичные маски. Первый селянин шагнул внутрь, но тут же поскользнулся на ледяной корке, послышался глухой удар и сдавленная ругань. Незваный гость упал на руки, едва не приложившись лицом о холодной доски. А вот второй вошедший с воплем рухнул на спину, перекрывая проход. Да так рухнул, что пятками едва до потолка не достал. Усиленное магией зрение четко зафиксировало его позор. В ту же секунду я метнулся из укрытия. Секунды, перенеся вес на правую ногу, я крутанул тонфу в руке, меняя хват на обратный, длинным концом к себе. Мощное круговое движение, усиленное разворотом корпуса, и деревянное навершие под моим кулаком впечаталось в основание черепа, стоящего на четвереньках противника. Глухой удар и тело безвольно растеклось по полу. Не давая второму подняться, от души пнул его по причинному месту. В честном поединке я бы не опустился до такого приема. Но когда на тебя идут вчетвером, с ножами, с мыслью вскрыть спящему глотку, законы боя диктуют позабыть о некоторых приличиях. Удар вышел знатный. Селянин взвыл фальцетом и скрючился, хватаясь за отбитое хозяйство. Вырубать его не стал. Пришлось бы нагибаться, подставляясь под атаку оставшихся гостей, что одновременно пытались протиснуться внутрь. Удачно перепрыгнув лед, в горницу, наконец, ворвался третий, вооруженный длинным охотничьим ножом. Судя по сноровке, был он мало не непромах, и в драках участвовал не впервые. Если быть точным, его повадки говорили о многолетней практике. Короткие, жесткие удары, мгновенная реакция, движения расчетливые, без лишних размахов. Однако темнота сыграла с ним злую шутку. Тонкий полумесяц молодой луны, едва пробивавшийся сквозь дверной проем, не мог разогнать мрак, и даже точные стремительные удары противника уходили в пустоту. Он дважды почти достал меня. Один раз лезвие чиркнуло по рукаву, второй раз я едва успел увернуться от колющего выпада в сердце. Я контратаковал, но охотник ушел перекатом и тут же рубанул ножом снизу вверх, едва не вспоров мне живот. Пришлось отпрыгнуть к стене, и клинок лишь взрезал воздух в пальцы от груди. За спиной громыхнули тяжелые шаги, Последний гость, судя по комплекции, деревенский кузнец тоже пробрался в дом и теперь вслепую шарил руками, пытаясь нащупать меня в темноте. В отличие от своего товарища, у этого зрения и слух оказались куда хуже. Чтоб тебя, низги не видать! прорычал он, врезавшись в стол. Где этот щенок? Я скользнул в тень, позволяя ему протопать мимо, и бросился на охотника, источник главной угрозы. Хрипло дыша, мы обменялись новыми ударами, и я отскочил назад. Не давая опомниться, противник метнулся следом, явно намереваясь прижать меня к стене и наделать в корпусе дырок. Фрол! Здесь он! Здесь! выкрикнул оппонент, пытаясь направить товарища. Ускользнув от туда раскользящим шагом, я тут же контратаковал. Древка Томфы чиркнула по щеке охотника, но тот успел отклонить корпус назад, избегая основной силы удара. Наконец, в очередной атаке, он сделал слишком широкий замах. Я поймал его лезвие на древко, тонфы и тут же, пользуясь моментом, с руки залепил в подбородок мощный апперкот. Голова душегуба мотнулась назад, он пошатнулся и шлепнулся назад, оглушенно мотая башкой. Мне определенно стоило усилить тренировки, потому что физические возможности тела совершенно не радовали. Этот удар должен был накрепко успокоить визитера, а вместо этого лишь ошеломил. Мой силуэт на секунду замер напротив дверного проема, и этого хватило, чтобы последний деревенщина, наконец, засек меня. Громила кузнец ринулся ко мне с рыком. — Ну все, хлыщ, попался. Вот теперь-то я тебе кости переломаю. Идти в рукопашную с этим великаном было бы фатальным промахом. Одно его объятие могло переломать все ребра этому неокрепшему телу. Закружив вокруг него в потемках, я молниеносно саданул длинным концом тонфы подставленное колено. Громила взвыл, хватаясь за ногу и прыгая на месте. Непростительная ошибка. Пока он дергался, пытаясь устоять, я припал к земле и, схватившись обеими руками за длинный конец тонфы, зацепил ее рукоятью лодыжку кузнеца. Резкий рывок, и безрассудный фрол полетел на мокрый пол. Пока этот медведь вслепую отмахивался и пытался встать, я примерился и, подскочив, впечатал в наглую рожу свое колено, схватив его затылок. Кузнец тут же охнул и осел на пол большой мускулистой кучей. Больше реагируя на инстинкты, чем на слух или зрение, я сместился, избегая неловкого удара ножом, и впечатал короткий конец тонфы в солнечное сплетение тому самому мученику, что получил от меня пинок по срамным частям в самом начале драки. Вот же упорный малый. Он засипел и короткий размашистый удар по лицу бросил его на землю, лишая сознания. Я привалился к стене, переводя дыхание. Даже такая короткая схватка вытянула все силы из этого неподготовленного тела. Легкие горели, мышцы дрожали от перенапряжения, а в висках стучала кровь. Прежде я мог биться часами, не чувствуя усталости, но сейчас... Что ж, придется учитывать эту слабость и срочно заняться физической подготовкой, иначе следующая стычка может закончиться куда менее удачно. Наклонившись, я сдернул с громилы тряпку. «Ну точно! Тот самый детина, что таскался за старостой, и чей молод пострадал от моей алебарды. Что ж, будет знать, как пытаться без спросу обнять воеводу». Крутанувшись всем телом, я наступил на грудь последнего оставшегося в сознании оппонента. Тот никак не мог оклематься после аперкота. «Передай Савелью!» — процедил я сквозь зубы, сильнее давя на чужую грудину. «Если еще хоть раз выкинет подобный фокус, пусть пеняет на себя. Это первое и последнее предупреждение, второго не будет. Я мог убить вас всех. Не стоит принимать мою доброту за слабость». Селянин часто закивал, выпучив глаза. Страх в них мешался с болью и удивлением. Он никак не мог соотнести картину разгрома и мои слова с тем, как я выглядел. «И передай своим, Борис...» Ухмыльнувшись, добавил я, сдергивая с него маску, что со мной вы будете куда сильнее, чем порознь, а теперь проваливай и дружков своих, прихвати. Охотник, кряхтя и постановая, поднялся на ноги. Его шатало, как пьяного, но страх придал сил. Подхватив под руку одного из бесчувственных товарищей, он поволок его к выходу. Я прислонился к стене, скрестив руки на груди и наблюдал за этим жалким отступлением, Доски пола скрипели по тяжестью тел, в воздухе висел тяжелый дух крови, пота и страха. На мокром полу поблескивал чей-то одинокий выбитый зуб. Борис пыхтел, таща своих незадачливых соратников. Те мотались тряпичными куклами, изредка издавая слабые стоны. Да, не лучший денек в их разбойничьей карьере. Ему даже пришлось сделать три ходки, чтобы выволочь всех на улицу, где холод быстро приведет их в чувство. Уже в дверях охотник обернулся, бросив на меня полный ужаса взгляд. Его глаза лихорадочно блестели, на скуле наливался знатный синяк. Он дернулся, будто хотел что-то сказать, но передумал, и, спотыкаясь, исчез в ночи. Следом засов встал на свое место. «Интересно, как староста воспримет эту весточку? Проникнется ли здравым смыслом или, наоборот, пуще прежнего затаит зло? Узнаю завтра. Как бы там ни было, сегодня я неплохо размялся». Немного приструнил смутьянов и поставил себя в качестве того, с кем не стоит связываться. Неудивительно, что в угрюмихе бардак творится с такими-то порядками. Эх, работы тут непочатый край. Окинув взглядом погром в зале, я поскрыл в затылке. Половицы все в грязи, потеках, крови и следах. Не пойми что. И это я еще в полсилы работал. Бережно, можно сказать. С этими мыслями я поднялся по лестнице наверх где меня уже ждали две пары встревоженных глаз. «Враг разбит!» — сообщил я слуге и девушке. «Разбудите меня, если они решат подпалить наше славное жилище. И да, Василиса, я ожидаю, что утром вы порадуете нас Захаром своей великолепной стрепнёй в благодарность за свое спасение». Второе по счету. «Доброй ночи!»